Глава двадцатая. скарлет Лето. Чудесная пара. Когда я, наконец, могу позволить себе заниматься тем, что действительно хочу. А что может быть лучше, чем провести вторые сутки подряд, не выходя из своей комнаты, не сталкиваться с обществом действующих на нервы людей и вместо этого утопать в уже четвёртой по счёту книге одной невероятной фэнтези-серии? «Мама, я в раю». Выкрикиваю я, делая глоток холодного чая с персиком из кофейни внизу. Совсем недавно они организовали бесплатную доставку для всех жильцов здания, и я готова руки расцеловать тому, кто это придумал. Потягиваюсь и возвращаюсь к чтению. Не думала, что книги про вампиров до сих пор актуальны, но конкретно эта серия заставляет всё внутри меня трепетать — Горячие клыкастые парни и сильная главная героиня, принявшая судьбу и надирающая зад каждому второму. Нет, я правда не знаю, что может быть лучше. И вряд ли это знает Брайан. Прямо сейчас, отвлекающий меня от чтения своим звонком. Да, блин. Может, не брать? Тянусь к трубке, смотрю на фото Шерека, которое установила на контакт Найта, и довольно ухмыляюсь. Ну ладно, Красавчик. «Только из-за тебя». Подмигиваю орку и принимаю звонок. «Алло, надеюсь, это срочно, иначе кладу трубку». «И я рад тебя слышать. Как у меня дела? Всё прекрасно. А у тебя?» Слушая его насмешливый тон, закатываю глаза. «Были отлично, пока ты не позвонил. Что надо, Найт?» «Выходи. Я возле твоего дома». Сглатываю желание вскочить с кровати и помчаться вниз. Боже, мне так стыдно за первый порыв собственного тела. Мы не виделись всего пару дней, а предательское нутро успело позабыть, какой придурок скрывается за твёрдыми мускулами и милой улыбкой. «Никто не звал тебя сюда, милый? Так с чего я должна выходить?» Откладываю книгу в сторону и сплетаю руки на груди, будто создавая цепи, которые прижмут меня к кровати. «Нет, Скарлетт, мы никуда не пойдём». «Не будь такой злюкой, малышка Мун. У меня есть для тебя сюрприз. Хватит сидеть в заперти Твои книги никуда не сбегут». «Но это не значит, что я предпочту им время, проведённое с тобой». Хмурю брови, вглядываясь в потолок, а перед глазами всплывает образ нагло улыбающегося парня, Чёртовы бабочки в животе тут же дают о себе знать. «Дай мне подарить тебе незабываемые воспоминания, Скарлетт». Его голос хриплым шёпотом проникает мне прямо под кожу. Фыркаю. А сердце тем временем едва не вырывается из груди. Кажется, мой собственный организм играет в команде врага. «И вообще, ты что, забыла о нашем споре?» — добавляет Брайан. «Никто не засчитает тебе победу, если будешь отсиживаться дома». Спор. Совсем вылетело из головы. Для моей в нём победы надо всего-то не соглашаться на отношения с Найтом. Проще простого. Но почему бы не насладиться самим процессом, отыгрываясь за каждый раз, когда Брайан действовал мне на нервы? Звучит слишком заманчиво. «И, пожалуй, начну прямо сейчас». «Хорошо. Уголки губ ползут вверх. Но если эта встреча не будет стоить потраченного времени, ты оплатишь мою корзину в книжном». «Как скажешь», — сразу отвечает он, отчего моя улыбка становится ещё шире. «Ты либо слишком самоуверенный, либо недооцениваешь мою кровожадность, Брайан. В любом случае, кажется, пора покупать новый книжный шкаф». «А ещё тебе придётся подождать». Смотрю на себя в зеркало и понимаю, мои волосы явно не готовы к выходу в люди. Я никуда сегодня не собиралась, мне нужно время собраться. Я готов ждать тебя бесконечно. Откашливаюсь. «Прости, подавилась приторностью твоих слов». Слышу, как он хмыкает, и быстро добавляю «До встречи через год, милый». Бросаю трубку и подскакиваю, Всё это время я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно, но на деле внутри уже зарождалась паника. Оглядываюсь по сторонам, словно загнанный зверёк, и не знаю, с чего начать. Душ. Подсказывают остатки здравомыслия, и я соглашаюсь. Быстро смываю с себя следы двухдневного затворничества и бегу сушить волосы. Могла бы помучить Брайана, отомстить за неожиданный приезд и заставить ждать себя часами, но совесть мне не позволит». Чувство вины и так атакует меня всё сильнее, стоит стрелки часов отсчитать очередную минуту. А я даже не просила его приезжать. Поэтому и сборы наполнены музыкой из моих ругательств, которые, по всей видимости, становятся моим топливом для ускорения. Ведь суммарно сборы занимают рекордные 30 минут. Оглядываю себя через зеркало. Волосы заколоты крабиком на затылке, фигуру облегает лёгкое платье в цветочек с разрезом до бедра — Ещё один подарок из гардероба Дафны. А на ногах — симпатичные босоножки. «Ну что за красотка!» Подмигиваю своему отражению и выхожу из комнаты. Парень ждёт меня на улице. Стоит, подпирая свою машину, с явным намерением заработать штраф и выглядит преступно-сексуально в своём чёрном поло и солнцезащитных очках. «Привет, малышка Мун». Стоит мне спуститься с лестницы, как Брайан тут же оказывается рядом, притягивая в объятие и оставляя поцелуй на моей щеке. Выглядишь шикарно. Его шёпот касается ушей, а руки путешествуют по талии, ощущаясь так ярко, будто нас не разделяет ни сантиметра ткани. Ну и как тут не стать лужицей, особенно когда от него так приятно пахнет свежестью? Ещё секунда, и я точно вывешу белый флаг и брошусь ему на шею. Но это сознание отрезвляет. Одёргиваю себя и отстраняюсь. Не распускай руки, ковбой. Показательно поправляю платье, украдкой замечаю, как он пытается сдержать усмешку. Так и какой у нас план, после чего именно моя библиотека пополнится несколькими десятками новых книг? Его бровь ползёт вверх. Десятками? Довольно хмыкаю. Что, не ожидал, милый? «Думал, так просто от меня отделаться?» «Вот только моя подружка Дафна учила меня не мелочиться, а я хорошая ученица, конечно, если дело не доходит до высшей математики». «Я думал, их будет минимум сотня?» Ухмыляется он и тянет меня к машине, пока сердце в груди сходит с ума. «Чёртов Брайан Найт!» «Надо было остаться дома». Чувствую, как жар расползается по телу, а губы пульсируют, требуя его жадных поцелуев. Ощущаю себя обезумевший, а когда он садится рядом и помогает застегнуть ремень безопасности, я едва не кричу небесам, чтобы те закончили эту пытку. Окей, это будет тяжелее, чем я думала. Вероятно, мне не стоило читать про горячих парней перед встречей с этим ходячим воплощением тестостерона, но я не собиралась с ним видеться. «Спокойно. Главное — дышать». «Расслабься», — произносит Брайан, вновь приблизившись к моему лицу. «Я не кусаюсь». Он возвращается к рулю и заводит машину. «Пока ты сама не попросишь». И вот заводится не только машина. Объехав парк развлечений горки Бейлмора по кругу, мы останавливаемся у бокового входа, рядом с которым находится парковка. Аттракционы пока скрыты от нас, высаженными в виде небольшого сквера деревьями, но детские крики и аромат сахарной ваты доносятся отчётливо. А мой наряд начинает казаться совсем неподходящим обстоятельством. «Решил покатать меня на каруселях?» Скептично выгнув бровь, смотрю на парня, помогающего мне выбраться из машины. «Да, сегодня я решила дать Найту возможность побыть джентльменом. Пусть мальчик проявит себя». Хотя, если честно, я просто не уверена, смогу ли сама выбраться в этом платье и не попасть в какой-нибудь конфуз. но надо же с чего-то начинать», — подмигивает он и, закрыв за мной дверь, придвигается ближе. Мой зад прижат к машине, а грудь едва касается груди Брайана. С опаской смотрю вверх. Зелёные глаза блуждают по моим ключицам и опасно вспыхивают в те секунды, когда перемещаются к губам. Сглатываю. Надеюсь, что он сорвётся и поцелует меня. Но этого не происходит. Будто, прочитав мои мысли, Найт улыбается и отстраняется. «Скарлет Монн, пойдёшь ли ты со мной на свидание?» Вопрос выбивает из моих лёгких воздух. Неожиданно, но я беру себя в руки. «Тебе никто не говорил, что надо сначала спрашивать, а потом уже увозить девушку из дома?» Говорили им, но с тобой нельзя вести себя, как с другими. В животе вновь становится щекотно от миллиона мелких крылышек. Так что скажешь? Наше первое нормальное свидание. А как же посиделки в темноте? О, не подумай, что мне не понравилось. Когда ты села мне на колени, я вообще испытал восторг. Просто подумал, ты не захочешь это вспоминать. И правильно решил. Складываю руки на груди, грозно смотря на парня. Но я готов исправиться. Соглашайся. Его пальцы скользят по моему предплечью, заставляя расслабиться. Ладно. Не зря же из дома вышла. Отлично. Он берёт меня за руку и тянет за собой ко входу. Ты не пожалеешь, малышка Мун. Обещаю. А я и не сомневаюсь. Лишь мысленно прошу свои щёки перестать краснеть. Кстати, почему ты вообще выбрал то заведение? Если честно, он неловко потирает затылок. И я собирался сбежать, как только увижу тебя. Но кто мог подумать, что ты возьмёшь меня в заложники? Закатываю глаза и пихаю Брайана в бок. Но я рад, что тот стул оказался настолько неудобным. Отворачиваюсь, прячу улыбку. Вот же дурак. Ступая по мощённой дорожке, мы подходим к небольшому домику, где он покупает два безлимитных билета. Я тоже не теряю времени и с удовольствием наблюдаю за тем, как его мышцы перекатываются под тканью. Из-под тишка, конечно. Поэтому, когда он разворачивается ко мне, делаю вид, будто усиленно выискиваю белок на деревьях. «Готово», — улыбится он, надевая на мою руку браслет парка. «Думаешь, я боюсь детских аттракционов?» «Ни в коем случае!» Справившись с застёжкой, он притягивает мою руку к губам и целует костяшки. «А мне приходится приложить усилия, чтобы не дать ему понять, как будоражит кровь это простое прикосновение. Пройдя через пункт охраны, мы двигаемся дальше, и Брайан опять находит мою руку, сжимая её в своей. И я совру, если скажу, что мне это не нравится». По пути к аттракционам нам предстоит пройти через небольшой сквер, с обеих сторон окружённый высокими деревьями. Прячась от летнего солнца, я с удовольствием оглядываюсь по сторонам, любуясь счастливыми семьями и ухоженными беседками. «Давно здесь не была», — выдыхаю, ощущая, как внутри зарождается тёплое, но отдающее горечью чувство ностальгии. Раньше папа возил меня сюда каждые выходные, Втайне от мамы покупал самую большую вату, а затем разрешал кататься на лошадках, пока меня не начинало тошнить. Звучит чудесно. Поворачиваюсь к парню, внимательно следящему за мной с высоты своего роста, и прикусываю губу. Да, что-то я разговорилась. «А ты? Когда в последний раз седлал лошадь, ковбой?» Он хмыкает и переводит взгляд вперёд на мелькающий за деревьями свет. На секунду мне кажется, что на его лице проскальзывает грусть. «Хм, дай-ка подумать. Наверное, лет в десять. Мама привела нас с братом сюда, чтобы отпраздновать мой день рождения. Помню, в тот день я выиграл для неё брелок с медведем в тире». Брайан с таким теплом рассказывает о своей семье. Ни разу не видел его таким открытым, поэтому хочется продлить момент и задержаться на этой теме. Она наверняка обрадовалась. Ага, а потом мой придурок-братец выиграл ей метрового слона. Даже когда он обзывает брата, с его лица не сползает улыбка. Не знала, что ты в семье не один. Не волнуйся, красавчик из нас я, так что ты выбрала правильного брата. Он задорно подмигивает, а я пихаю его в плечо. «Никого я не выбирала». «Всё ещё впереди, малышка». Лицо опять начинает краснеть. «И какая у вас разница в возрасте?» «Он старше меня на пять лет. Тот ещё засранец. Но я люблю его. Если что-то случается, он всегда первым прибегает на подмогу». «Повезло». «Да, но не в те моменты, когда он строит из себя всезнающую надменную задницу и учит жизни». Хмыкаю, пытаясь представить брата Брайана. Насколько они похожи? А «С другой стороны, Энтони взял на себя почти все ожидания отца, поэтому я стараюсь не сильно злиться на него, даже когда он откровенно не прав У меня никогда не было братьев или сестёр, но, слушая Брайана, вдруг становится интересно». Сложились бы у нас столь же тёплые отношения. И сошлись бы все ожидания родителей на одном ребёнке, отведя угрозу от другого. Смогла бы я тогда принимать решение самостоятельно. Но чутьё подсказывает — в моей семье бремя найдётся для каждого. Не хочется думать об этом. Так что, отбросив мысли о собственных родственниках, возвращаюсь к разговору о семье Брайана. «А твоя мама? Какая она?» Он сильнее сжимает мои пальцы, и я понимаю, вопрос был лишним. Она умерла через пару месяцев после того дня рождения. Сухо отвечает он, а я чувствую, как всё внутри холодеет. «Боже, скарлет ты такая дура!» Но она была чудесной, доброй, справедливой. «Прости, я не знала». «Всё нормально». Прошло достаточно времени, чтобы я не бежал плакать каждый раз, когда кто-то спрашивает о ней. Он смотрит на меня с улыбкой. На меня не покидает ощущение, что она фальшивая. Но давай закроем эту тему. Мы же приехали веселиться. «Хорошо», — отвечаю я, «но уже не уверена, сможем ли мы так просто справиться с нависшей неловкостью». «Каково это, когда ты теряешь столь близкого человека?» Мне не особо приходилось задумываться об этом, ведь на моей памяти в нашей семье не проходило ещё ни одних похорон. Но все мы не вечны. Уверена, какие бы разногласия ни возникали у нас с родителями, я сойду с ума, когда кого-то из них не станет. И от этого осознания мне становится страшно. К счастью, мы выходим из злосчастного сквера, и настроение кардинально меняется. Вот он. Эпицентр веселья. Вокруг десятки различных аттракционов, палаток с играми и точек с сахарной ватой и попкорном. Глаза разбегаются, а внутри разгорается детский азарт. «С чего начнём?» — спрашиваю я и поднимаю взгляд на Брайана. На его лице ни следа, указывающего на неприятный разговор, лишь загадочная ухмылка, от которой по позвоночнику пробегает дрожь. «Сейчас узнаешь», — произносит он, «и его тон подсказывает мне, что я ещё пожалею о своём решении остаться».